А. Никл. Сотня граней. Книга вторая. Гнев титанов. Глава 1. В поисках души. За две недели до турнира. Изо дня в день я начал тренироваться под присмотром и руководством бога Руамом. Естественно, моим учителем и мастером все еще оставался Белигорн. Но Руам, хоть я его особо и не замечал, все же я был уверен, что он не сводит с нас глаз. Он постоянно нас подгонял, будто знает что-то, чего нашему взору не открыто. В итоге, благодаря его подпинкам и моему отстраненному разуму, я стал гораздо быстрее развиваться. Причем развивался я не в уровнях, а именно в своих навыках, если еще более конкретнее, то в боевом трансе, а также в стиле боя для своего проклятого меча. Я настолько сильно жился со своими англохерами, что уже не знал, в какой форме я сильнее. Во второй все мои характеристики. возрастали, и способностей становилось больше, но в первый я чувствовал, словно клинки продолжения меня самого, они действительно мне подходили. Спустя примерно неделю я смог достигнуть третьей ступени боевого транса и изучить еще один дополнительный стиль боя для одного меча. Причем изюминка заключалась в том, что меч являлся двуручным, но при достижении определенного уровня владения оружием и стиля боя Я мог пользоваться им и одной рукой. Урон и скорость от этого снижались, но если хорошо продумать тактику боя, это давало большие преимущества. Взять тот же щелчок пальцев становилось очень удобно им пользоваться, особенно с учетом того, что эффект от него тем выше, чем ближе его применяешь. А я со своим мечом, естественно, сражаюсь в ближнем бою. В общем, как ни посмотри, а все складывалось очень даже благоприятно. Мысленно я уже представлял, как буду в бою в подходящих моментах применять щелчок. В подобном бешеном режиме я бы с удовольствием и дальше бы продолжал тренироваться, но в один из дней Руам сказал «Пора, дальше уже даже с амулетом будет тяжело тебя телепортировать, поэтому необходимо отправляться сегодня». «И я отправился». Все начало повторяться, как и тогда, но в этот раз я отправлялся в своей обычной форме и пугать своей аурой никого не собирался. Единственное, что я снял со своей второй ипостаси плащ и надел на себя, чтобы оставаться для их клана инкогнито. Мало ли что произойдет в будущем. Вдруг мы станем заклятыми врагами, и они начнут охоту на меня. Четких их много, а я один. а так им хотя бы неизвестно, кто это такой. Появившись в этот раз перед кланом, меня не сразу заметили, так как они все были заняты боем. Они сражались одновременно с тремя червями и двумя огромными с человеческий рост вроде бы пауками, но вместо обычной паучьей головы на их месте было что-то непонятное с огромными пастями и острыми словно кинжалоклыками, глаз и вовсе видно не было, Светом чуть темнее, чем эта земля. Их броня, как я понял, не хуже, чем у червей. Но на мое удивление, клан приспособился с ними сражаться не только с помощью подходящей магии, но и специально выработанной тактикой боя. Воины клана научились, отвлекая их внимание, обрубать им конечности специальной техникой, тем самым обездвиживая, а далее уже дело оставалось за малым. Что касается червей... Они также придумали тактику боя с ними, не позволяя тем уходить под землю и скрываться, специально разжижая землю под ними какой-то магией. Я стоял, внимательно наблюдая за ходом боя, при этом не вмешиваясь. Оно было ни к чему. В итоге, когда первый человек из их клана заметил мое присутствие, одному за другим, им, видимо, незаметно, начали передавать информацию о незваном госте. И я понял, что их тактика боя слегка сменилась. Скорее всего, они перестали пользоваться некоторыми способностями, чтобы не выдавать их передо мной, и из-за этого им стало требоваться больше времени и усилий для одержания победы и завершения боя. Но в итоге, в конце концов, они, как и ожидалось, справились без каких-либо потерь. «Так ты вернулся? А я уже надеялась, что мы больше не увидимся с тобой», подходя ближе ко мне, достаточно спокойно проговорила глава клана Талисара. Кстати, спасибо за помощь с подавлением той диверсии. Мы оценили твой вклад в разгроме нескольких групп противников, хотя думали, что там окажется все сложнее. Я видел, как все остальные члены клана делали вид, что каждый из них занят каким-то своим делом, кто-то сбором трофеев, кто-то залечиванием ран, кто-то отправлением какой-либо информации или просто разговором друг с другом. Но на самом деле все внимательно, косо поглядывая, следили за мной. «Не за что. У нас все-таки был уговор, и я выполнил в нем свою часть». Так же спокойно ответил я. «Кстати, амулет можешь пока что оставить у себя. Если понадобится, я позже заберу его». Весь их клан начал потихоньку готовиться к дальнейшему следованию, и Талисара предложила мне немного пройтись вперед, как я понял, для разговора. Видимо, чтобы меньше смущать меня присутствием остального клана и вызнать как можно больше информации. «Раз уж какое-то время нам предстоит вместе путешествовать, может быть, поговорим немного?» — подтвердив мое предположение, начала она. «Можем поговорить, я не против». Согласился я, следуя вместе с ней, вперед остальных. «Конечно, мне интересно, кто ты такой, состоишь ли в каком-то клане. Но, думаю, нет смысла задавать подобные вопросы, раз ты предпочитаешь скрывать подобную информацию. Немного подождав, чтобы убедиться, что она права, и этого я ей не раскрою, она продолжила. «Поэтому я спрошу другое. Откуда тебе стало известно про готовящуюся диверсию и про то, что мы ищем в этих землях? Эти два вопроса действительно не просто интересовали, скорее волновали Талисару и всех аналитиков ее клана. Поэтому она не могла не спросить это, хоть и не надеялась на ответ. «Давай сразу кое с чем определимся. Я не стану вам врать, не люблю этого. Если я не захочу о чем-то говорить, то просто промолчу. А рассказал, то так оно и есть. Дальше, конечно, уже вам решать, верить мне или нет. Дождавшись ее кивка, я продолжил. Теперь по поводу всей информации. Я не могу сказать, откуда мне стало это известно. Расскажу лишь то, что это не люди из вашего клана. У меня свои источники. И наш искомый меч тебя совсем не интересует. Приподняв бровь, вопросительно уставилась она на меня. «Артефакт, конечно, интересный, но я здесь не за ним. После того, как я найду то, что мне необходимо, я покину вас». Мне показалось, что Талисара осталась довольна моим ответом, но она могла и специально выдать подобную реакцию. «Так как нет никаких оснований мне доверять, и для главы топ-клана подобное доверчивое поведение не свойственно Тогда еще один вопрос, который я хотел бы сразу прояснить. По поводу дальнейшего прохождения этой локации. Если ты вдруг захочешь помогать нам, то тебе придется подчиняться нашему координатору, чтобы мы работали слаженно. Либо лучше вообще не лезь, чтобы не мешаться, иначе может случиться что-то непредвиденное, а нам хотелось бы избежать подобного. Я понял, что они хотят. Им нужна не моя помощь. О знания о моих возможностях. Даже учитывая то, что я уже показал при сражении с другими кланами, они все еще полагают, что основные свои умения я не раскрыл. И правильно делают. Пожалуй, я постою в сторонке, не вижу необходимости сражаться здесь, когда у меня за спиной целый топ 1 клан. По сути, я сказал лишь правду, и мне это было только на руку. Или вы беспокоитесь, что можете не справиться? Задал я провокационный вопрос. «Об этом можешь не переживать», — ответила она без каких-либо сомнений. И подумала о том, что в этот раз он не наводит такого страху не только на нее, но и не на остальных членов ее группы. Все же Сумрак был прав. Это действие какой-то способности. Неизвестные способности, значит, скорее всего, это его грань. А значит, с ним предстоит еще встретиться на турнире. и хотелось бы быть готовыми к его силе. Возможно, это один из главных претендентов на титул чемпиона. «У вас уже есть представление о том, где меч может находиться, и долго ли еще идти?» — продолжил я наш разговор. «Если честно, только примерное. Что дальше будет, мы не знаем. Где и как потом искать его, нам тоже неизвестно. Будем думать на месте, исходя из ситуации. А ты собрался дожидаться, когда мы найдем меч?» Слегка удивленно спросила Талисара. Я понимал, что выглядит это довольно странно и подозрительно, но что я мог поделать? Своих идей у меня нет, где можно было бы начать поиски. Честно говоря, у меня есть лишь информация, что искомый мною предмет находится рядом с вашим мечом. И мне в любом случае сейчас с вами по пути, а там уж посмотрим, куда дороги нас заведут. Я специально сказал, рядом с вашим мечом. Якобы артефакт уже их... и я на него не претендую, иначе могут возникнуть подозрения ко мне. А мне сейчас это не нужно, перепалки с ними — это пустая трата времени. Сам я все равно понятия не имею, даже в каком направлении двигаться. Mm -hmm. — Ну, пока что это звучит довольно странно. Ты же понимаешь? — Конечно, понимаю. Поэтому, когда мы найдем нужное нам место, вы первые заберете ваш меч, а потом уж я приступлю к поискам. А может, они и вовсе будут в разных местах находиться, и мне только сейчас с вами по пути, а чуть позже мы разойдемся. Я надеялся, что звучит это все убедительно, иначе как бы они со своей паранойей не натворили бед. Хотя я их, конечно, понимаю, я бы тоже подозревал всех и вся. Талисара на самом деле еще молодцом держится. — Может быть, ты что-нибудь хочешь рассказать про свой артефакт, который ищешь? Вдруг мы на него наткнемся, Или, может, уже нашли его? Кто знает. Достаточно деликатно решила подойти к этому вопросу Тализара. Хм, довольно хитро, подумал я. Но я был уверен, что она блефует. Не могли они так рано найти осколок души, и почему-то, мне кажется, если бы они его действительно нашли, то поняли бы это. Золотая божественная кираса и еще там кое-что, осколок какой-то. Две не сильно значительные вещи. Про Керасу я просто так сказал. на обум Для отвода глаз. И специально акцентировал внимание, что именно две вещи. Мало ли что, чтобы не было никаких претензий потом, когда я буду забирать осколок души бога. Пока мы шли и разговаривали, их клан уже дважды встречал и сражался с местными тварями. И делали они это все более искусно, приспособившись уже к этим землям. Достаточно похвально. Все было бы ничего, Лишь один единственный момент не давал мне покоя, на который я сначала не обращал внимания. Среди них было два игрока, Диалан и Мистрик, у которых я не видел уровня. Может, это, конечно, тоже артефакт какой-то, но сдается мне, что они сильно выше меня по уровню, и, возможно, даже сильнее. Поэтому при каждой их стычке с мобами я старался максимально внимательно за ними следить. Очевидно, что это мои потенциальные соперники на предстоящем турнире. Дальше с Талисарой мы продолжали идти рядом, но в молчании. Каждый был занят своими мыслями, как вдруг что-то в пространстве поменялось. Появилась невидимая угроза. Я резко остановился, и спустя мгновение Талисара последовала моему примеру, И вопросительно уставилась на меня, пока я в непонятках озирался по сторонам, пытаясь понять, что изменилось. Чуть позже весь клан заграничников встал за мной в ожидании. Угу. Неужели я выгляжу настолько встревоженно, что они, не задавая вопросов, просто последовали моему примеру? Или же это из-за их лидера, которая, в свою очередь, последовала моему примеру? Я продолжал стоять несколько секунд, и Талисара уже собиралась спросить меня, в чем дело, Но это не потребовалось. Все загромыхало, земля под нами затряслась, словно началось землетрясение. И спустя мгновение мы увидели, как впереди нас она начала расходиться в стороны. Трещины становились все шире и больше. И перед нашим взором что-то огромное, страшное и невероятно сильное начало вылезать на поверхность. «Ну вот, приехали», — подумал я. «Неужели местные страшили или типа босс? Осилим ли?» И стоит ли вообще сейчас влезать в драку? Но, насколько я понял, выбор он нам не оставит. Этот громила был настроен максимально агрессивно, что подтверждали его огненные глаза, которые пылали яростью и жаждой убийства.